Игрушки. В детстве я любила придумывать и собирать истории. В моей комнате жило много мягких игрушек, и они приглашали меня в свои миры. Вот семейство медведей обустроилось на нижней полке по соседству с моей любимицей, разволосой лошадкой. Рядом болтали малиновый бычок, слон в колпаке и белая обезьянка. Вот желтый заяц прячет морковку от резиновой овечки. Тут же поросенок хвастается костюмом перед серым псом с длинными ушами. Жили они дружно. Куклы сидели отдельно. Они мало кого пускали в свой круг. Мне нравилось их наряжать, но больше я любила играть со зверями и с железками, которые мне приносили родители с работы. Они трудились на заводе, и я ежедневно слушала разговоры о нем. Что это такое, я не могла вообразить: всякие бочкарёвы Зорины и прочие товарищи превращались для меня в таинственных сказочных персонажей. Мама с папой играли с ними в другом, заколдованном мире, пока я скользила и падала с ледяных горок в дурацком детском садике «Солнышко». Одно из падений обернулось ниткой шрам на лице и сделанной после фотографии для выпускного альбома. На ней я, насупленная, сердитая, всем своим видом показывала. Нечего меня со шрамом фотографировать. Бордовая молния красовалась под правой бровью, не желая исчезать. Правда, тональником ее почему-то не замазали. Может, и не было у мамы. Шрам превратился в невидимку только спустя пару недель. Но было уже поздно. Иногда мама приносила мне что-нибудь с работы. В основном обломки образцов из лаборатории. Сначала просто для развлечения, а потом уже объясняла, Мне назначение каждой фигурки. Я так вошла во вкус, что вскоре начала выпрашивать железные штучки. Сама того не ведая, мама открыла для меня новый мир. Мир железок. И я даже не могла вообразить, насколько они изменят мою жизнь в будущем. Первыми железными игрушками стали половинки гантельки. Маленькие блестящие фигурки весело перекатывались у меня на ладони. Если поставить их на основание, получатся башни с изломанными шпилями или мачты кораблей. Возможно, половинки могли превратиться в шахматные фигуры, но я не знала, как ими играть. Следующими мама подарила мне два гладких кирпичика с бороздами на гранях. Вот с ними можно было смело возводить что-нибудь серьезное. Подставку из них соорудить, например, или вытянуть в башенку. Однажды мама привела меня к себе на работу в лабораторию. Тогда еще было можно. Мы миновали огромное здание с белыми колоннами, на котором широкими выстроенными по линейке буквами было высечено «Лаборатория» и какие-то цифры. Позже мне объяснили, что это год постройки. Мы зашли в проходную в соседнем от лаборатории здании. Как меня еще школьницу пустили на завод, я совсем не понимала. Какие-то вертушки, охранники. Мама им что-то показала, и мы зашагали дальше. Мама вела меня широкими коридорами того огромного здания с колоннами. И мне не терпелось все-все рассмотреть. Где-то там, на потолке, висели пыльные старые белые плафоны с красными цветами. А что творилось за деревянными дверями кабинетов, я не представляла. Только силуэты за матовыми стеклами могли подсказать. Но они молчали. Я безостановочно вертела головой. Хотелось заглянуть в каждый угол, узнать все об этом заколдованном мире, где работали родители. Мамина лаборатория была большая, и там стояло много странных железных машин. Некоторые из них прятались в больших коробках. Об их назначении мне никто не рассказывал. Что мне хотела показать мама, я не понимала. Тем временем ее коллеги с любопытством меня рассматривали. С кем-то мы были знакомы заочно, по маминым историям. А кто-то уже видел нас вместе. Город Чебаркуль — это же большая деревня. Кто-нибудь кого-нибудь да знал. Со мной здоровались, спрашивали про семью. Я чего-то не в попад отвечала, совершенно не понимая, кому. Некоторые возмущались, что я не здороваюсь. Уже во взрослом возрасте я сталкивалась с теми же людьми, но моя память коварно утаивала их имена. Зачем здороваться с незнакомцами? И как я могу узнать человека и поприветствовать его, если видела раз или два в детстве? Дверь заграждения одной из машин уже была открыта. Наверное, готовились к испытанию. Сейчас, Саша, проверим, при какой силе сломается этот образец. Мама протянула мне руку с железной штангой. Жаль, я не успела ее потрогать. Мама исчезла за дверью. Машина медленно проснулась, словно потягиваясь, закряхтела и заскрипела. Только вместо рук у машины — маятник. Раз — и маятник со скрипом описал дугу. Два — новая дуга. Три, четыре, пять — и бум! Все закончилось. Я даже не поняла, что произошло. Что-то упало, кажется. Мама вышла с двумя серебристыми брусочками в руках. «Смотри, Саша!» Это остатки образца после испытания. Копер ударил по нему несколько раз и сломал. «А зачем?» — спросила я, жадно глядя на половинки штанги. «Как бы хотелось забрать себе, покатать гладкие бочонки, расставить их среди зверья?» «Чтобы измерить силу удара, при которой образец сломается. Это нужно для изучения свойств металла», — объяснила мама, крутя брусочки в руках. А потом мы определяем, проходят ли они по документам. Ого! А ты меня еще сюда приведешь? Хочу еще экскурсию. Я молитвенно сложила руки и чуть подалась вперед. Если захочешь, что-нибудь придумаем. А образцы можешь забрать. Я тебе потом другие принесу. Надо ли говорить, что после приключений на заводе Я берегла блестящие половинки, которым отвела особое место в своей комнате, больше остальных сокровищ. Я назвала его «Тайная комната». Начитавшись книг о Гарри Поттере, я впустила тайну к себе в комнату. Возле книжного шкафа на широко расставленных ножках стоял рыжий стол в разводах, а на нем громоздился круглый аквариум, который поддерживали изогнутые зеленые железные листья. Красно-синие гуппи и алые меченосцы проплывали среди мерно покачивающихся светло зеленых водорослей. Рыбам, казалось, не было ни до кого дела. Они переливались в магическом свете люстры, растворяясь в своем водном мире. А мне так хотелось с кем-нибудь поиграть. Вот я и обустроила себе местечко под рыбьим домом. Вначале я занавесила подстолье старыми желтыми шторами. То ли мама выделила из -за своих запасов, то ли я где-то раздобыла, сама из-за в шкафах. Внутри творилось волшебство. Я поставила туда комодик из спичечных коробков, оклеенный желтой, голубой, розовой и зеленой бумагой. На его ящичках и стенках сверкали звезды. Затем я положила туда маленький, переливающийся рубиновым камешек, самый любимый, и много-много разных бусин. Еще я принесла в комнату маленькую пирамидку из бумаги. Нужно было склеить для школы, но в итоге фигурка осталась у меня. Ее я сделала постаментом. Какие-то мягкие игрушки из многочисленного семейства медвежьих тоже переехали туда. И куда же я без моих любимых железяк? Бережно хранимые мной бруски и бочонки заняли почетное место возле комода. Там же отлично разместилось зеркало, которое мама принесла с завода. Тайная комната в нем казалась еще волшебнее и загадочнее, хотя это было просто очередной гладкий кусок кварца с маминой работы. Хранителями комнаты я назначила медвежье семейство, только старший оставался сторожить вход. Он попросту не влезал под стол. Каждый вечер я приходила играть в комнату, придумывала разные квесты. Уставшим родителям после работы было просто не до меня. Завод словно подъем горной вершине, высасывал из них последние силы, а я придумывала свои новые миры. Однажды папа отдал мне маленький железный шарик, блестящий и холодный. Его хотелось держать в руках и медленно перекатывать, как яблочко в сказках. Благо для этого у меня имелось блюдечко, жестяная, расписанная цветами крышка. от конфетной коробки. Катать, не перекатать. Я представляла, как после пары-тройки полных кругов шарика на серебристой поверхности появляется картинка с морем и пальмами. Уже потом я узнала, что мой шарик совсем не простой, это часть подшипника, где с ним рядом толкались железные собратья. Там они дружной кучкой катились между кольцами. Забавно, что в университете со мной приключились две истории, связанные с подшипниками. Первое случилось на самом страшном и сложном для нас предмете под названием «детали машин». Нетрудно догадаться, что там изучали. У нас началась большая тема — подшипники, опоры валов и осей. Рисовали много схем, записывали формулы. Рисовать, да и чертить у меня получалось так себе. Самым классным занятием оказалась лабораторная работа. Там-то первая история и закрутилась. Наш преподаватель Евгений Петрович принес две связки подшипников, велев изучать. Не учишь? Публичная порка. И это помимо двоек. Мы честно старались работать на каждой паре и радовались, что в этот раз можем прикоснуться к предмету изучения. Какое богатство нам доверили. и огромные шариковые, и маленьковые роликовые. Но всеобщим успехом пользовался двухрядный сферический. Его кольца крутились не только по кругу, но и по сфере вокруг друг друга. Мы с одногруппниками чуть не подрались. Учебная медитация. Крутить себе колечки на паре. Никто и слова против не скажет. Ту лабораторную мы защитили на отлично. Евгений Петрович любил сначала опрашивать девушек, считая, хуже разбираются, больше спрос. Вероятно, он хотел, чтобы мы понимали и запоминали материал. Мы трудились изо всех сил. Раньше я тормозила, когда отвечала на лабораторных. Одногруппники то и дело называли меня «слабым звеном». Но теперь все изменилось. Друг даже обещал подарить мне сферический подшипник на день рождения. но не смог купить из-за космической цены, зато принёс игрушечную соломенную сову. Сов я любила с детства. Первая появилась у меня после Бажовского фестиваля. Каждый год там собирались творцы. Гончары, ювелиры, модельеры, певцы, танцоры — всех и не упомнишь. Я нашла и не выпускала из рук маленький глиняный колокольчик в виде совы. И родители купили мне его. Она свела гнездо, на бра над кроватью. Уже потом мне подарили столько сов, что я собрала приличную разномастную стаю. Вторая история предложила мне новый способ медитации. Однажды на четвертом курсе мы с одногруппниками пришли на свою кафедру встретиться с куратором. Мы сидели за столом, на котором почему-то лежал обычный шариковый подшипник. Я взяла его, И всё собрание крутило внешнее кольцо. Это успокаивало и расслабляло. Вокруг меня о чем то говорили, но мне было все равно. В итоге я осмелилась задать вопрос. «Василий Александрович, можно я возьму?» И показала подшипник. «Берите Александра», — пожал он плечами. «Кто знает, что он обо мне подумал. Может, у него студенты пачками выпрашивают разные железки». Зато я приспособила подшипник вместо чёток, и часто крутила его во время просмотра фильмов и сериалов в общаге. Кайфовала и радовалась. Я продолжала собирать железную коллекцию, не прикладывая к этому дополнительных усилий. Магнит как есть магнит. Еще один мой друг, Серега, вокалист глэм-рок группы, носил кучу цепей и, конечно же, кожаную куртку с заклепками. У него была объемная прическа, длинные волосы, стриженные лесенкой, челка. К слову, заклепки имелись и у меня, отдала одноклассница. Агата первая в классе начала краситься. Позже приходила в школу то панком, то готом. Она придумывала классные образы не только себе, но и нам. Я в чем-то пыталась ей подражать, придумывая собственный стиль. Вдохновившись Агатой, я украсила подаренными ею заклепками свой рюкзак. Ходила довольная, сверкала крутой обновкой. И однажды. Придя в гости к Серёге, я обнаружила у него батарею висящих цепей. Первый раз в жизни увидела столько украшений у парня. Серёга заметил мой интерес и снял одну цепь, чтобы я рассмотрела поближе. Я взяла ее и пропала. Крутила и никак не хотела отпускать. Настроилась на медитацию. Из гостей я ушла со звенящим подарком. Потом прикрепила эту цепь на джинсы и на парах в университете часто ее перебирала. Цепь болталась с левой стороны, оттягивала пояс и приятно позвякивала при ходьбе. На третьем курсе, в год деталей машин, подруга подарила мне болт с гайкой. Она работала в закупках, отдала лишнее. Я не просила, так получилось. Как там могло появиться лишнее, я даже не подозревала. Как-то не планировала собирать коллекцию, но она складывалась сама. Единственная вещь, которую я выбросила, — еще один шарик. Металлических шариков много не бывает. А мне бы хотелось украшения в духе моей будущей работы. Мой папа — токарь. На своем станке он точил не только заготовки согласно сменному заданию, но иногда и детали для походной экипировки. Идеально. «Ну, пап, сделай мне шарик». «Да зачем он тебе?» «Я его носить буду. Красиво же». Сделай, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ныть я умею, когда надо и не надо. Уговорила. Папа сделал, и я носила. Маленький, но тяжелый шарик удобно устроился между ключицами. Мне нравилось, как он медленно перекатывался по коже. Холод металла освежал и заряжал меня. Я чувствовала себя уверенно и спокойно, будто меня хранил талисман. Иногда я катала шарик в ладонях, чтобы вновь насладиться его гладкостью и настроиться на нужный лад. Только через неделю я его потеряла. Наверняка плохо завязала нитку, вот он и укатился, колобок. Ничего не заметила. Небольшая часть души пропала вместе с шариком. Когда папа узнал об этом, прочитал занудную лекцию о моей безалаберности и небрежности. Но я обнаглела и попросила его сделать еще один. Ничего с собой сделать не могла. Мечтала о новом талисмане. Папа не соглашался, как бы я ни уговаривала. Я доставала его практически каждый день. В этот раз нытье не прокатило. Я уже смирилась с поражением, но наступил Новый год. Праздник сбывающихся желаний. Каждый раз я очень его ждала. Наряжала елку, у меня даже был именной шарик темно-синего цвета с нарисованной белочкой. Развешивала мишуру и снежинки по квартире. Под нашей елочкой я нашла маленький сверток, а там, вы не поверите, шарик, счастливая, я скакала по комнате, по очереди обнимая маму и папу. а ура-ура-ура! Это он специально тебе на Новый год сделал, с улыбкой сказала мама. Она радовалась вместе со мной. Папа — кремень. Не сдался мне. Решил все по-своему. Все происходило само собой. Как будто кто-то вел меня по неизвестному мне пути. Возможно, потому, что я дочь работников металлургического завода. Или потому, что обожала heavy metal. Мне интересно, куда занесет на очередном повороте. Меня привели снова на Бажовский фестиваль. Лес, деревня, речка, солнце и много-много народу. Я расслабленно бродила между рассыпанными среди деревьев палатками, с наслаждением вдыхала свежий воздух. В загазованном Челябинске, где я на тот момент уже жила несколько лет, его так не хватало. Ели надо мной, качали лапами в такт ветру. Я купила себе пару сережек и зеленый керамический набор, мисочку на ножках и тарелку в форме листика. Позже мне было очень приятно обедать из красивой посуды, а сережки идеально подходили к моему розовому платью. А потом... Я набрела на кузнеца. Он вместе с дочерью что-то ковал. Их слаженные движения завораживали. Удар. Еще удар. Кузнец не забывал подогревать участки металлической полосы, из которой постепенно появлялось кольцо. И мне захотелось попробовать. Почувствовать, как грубое железо меняет форму с каждым ударом. Оказалось, что это возможно. На меня надели длинный, тяжелый, темно-серый фартук, чтобы я не запачкалась, дали рукавицы. Кузнец тем временем нагрел новую полоску на открытом огне, и мы начали. Я пыталась подстроиться под его ритм, и, кажется, у меня получалось. Каждый удар давался мне с трудом. Кузнец успевал переворачивать и нагревать заготовку вовремя. Маленькая полоска, а столько работы. Мы выковали маленький ножик, который я забрала с собой. Еще один талисман, как шарик, только мой. Я его выковала, сама. Пусть мне помогали, но теперь я настоящий кузнец, не только на бумаге. Позже я притащила его на работу, чтобы похвастаться перед коллегами. Они оценили мою поделку, с удивлением рассматривали ее. Некоторые предполагали зарезать Стаса из нашего отдела, но я добрый человек. Я убрала ножик, чтобы не прозвенеть на проходной. И совсем забыла, куда. Когда спохватилась, перерыла абсолютно все, чуть не плача. Вспомнились папины слова о моей безалаберности. Я уже смирилась с потерей, как вдруг, спустя три месяца, ножик нашелся. Он мирно лежал в кошельке, куда я его и упрятала. Не нашла я его только потому, что выкладывал кошелек при прохождении через рамку металлоискателя. Так Ножик жил, путешествовал со мной и, наверное, радовался. Какое счастье, что талисман остался при мне, оберегая и помогая.